послесловие. Хорошо, если вы не испугались того, что мы описали в этой книге. Ну или хотя бы не передумали заводить себе пса. На самом деле большинство собак не доставляют своим мамкам и папкам почти никаких проблем, кроме ежедневной радости и частых минут слезливого умиления. А если доставляют, все проблемы немедленно забываются под воздействием очередных успехов меховых олегов и шерстяных оксан. Да и вы теперь знаете, как решать все возникающие затруднения. Собака — это такая удивительная штука, которая умеет подстраиваться под ритм жизни и настроение своего человека. И именно поэтому большинство известных нам владельцев говорят про своих прошлых и настоящих собак «она почти как человек». Скорее всего, ваш пёс простит вам мелкие ошибки в воспитании и, несмотря ни на что, будет сладким пончиком, понимающим вас с полувзгляда. Ошибаются все хозяева. Даже авторы этой книги не сразу стали разбираться в тонкостях пёсих душ. А вот собак завели сразу, как только смогли. Надеемся, что наша аудиокнига не станет для вас нудной инструкцией к псине, но будет инструментом для извлечения дополнительного удовольствия и собаководства. Когда мамка и меховой сянули хорошо понимают друг друга и знают, как проявить и распознать любовь, их совместная жизнь становится веселее и насыщеннее. Наши тексты мы писали как раз с мыслью о том, что они такому пониманию поспособствуют. В общем, желаем вам интересных собак, куриных сердечек, Ну и напоминаем, даже один год жизни с собакой стоит того, чтобы ее завести. А вообще-то псы живут в среднем по 15 лет. И это правда счастье. Знать, что такое целых 15 лет гладить, любить и хвалить собственную личную псину. Спасибо, что дослушали. Ваши Пи и Бо.